Глава двадцать пятая. Мы выяснили, куда совершил свою таинственную поездку Дабни. тот Миллиган изучал экран компьютера. Он, Джеймисон, Деккер и Богорт сидели в маленьком кабинете в Вашингтонском отделении ФБР на 4-й улице. Амас только что рассказал своим товарищам о разговоре с Браун. «Куда?» – спросил Богорт. «В Хьюстон». Его фамилия всплыла в списке пассажиров. Дабни летал туда ровно пять недель назад. «Интересно, почему в Хьюстон?» – спросила Джеймисон. Это было как-то связано с продажей секретов, предположил Миллиган. декер покачал головой. По словам Браун, перевод денег мафии состоялся шесть недель назад, а то и раньше. Следовательно, зачем совершать таинственную поездку в Хьюстон после того, как дело было сделано и дочь в безопасности? Быть может, случилось что-то непредвиденное, предположил Богорт. А может быть, дело в том, что в Хьюстоне находится онкологический центр имени Андерсона, сказала Джеймисон. Все посмотрели на нее. Возможно, Дабни подозревал, что у него какие-то проблемы со здоровьем и хотел получить квалифицированное заключение, сказала она, и центр Андерсона для этого лучшее место. «Откуда ты про него знаешь?» – спросил Миллиган. «Когда я была журналисткой, я готовила материал об одной женщине, которая обратилась туда после того, как у нее обнаружили редкую форму рака. В центре имени Андерсона ее вылечили». «Я забыл, что у тебя была жизнь до прихода в ФБР», – усмехнулся милиган «Отличная мысль, Алекс», — подхватил Богорт. «Возможно, ты права». «Это определенно легко проверить», — сказал тот. «Даже несмотря на конфиденциальность сведений о больных, можно попросить жену Дабни связаться с центром и выяснить, обращался ли туда ее муж». «Ну тогда займись этим», — сказал Богорт. «Если Дабни месяц назад узнал о том, что смертельно болен, это подтолкнуло его сделать то, что он сделал, то есть убить Бергшир». Встав, Миллиган быстро вышел из кабинета. В том смысле, что он не предстал бы перед судом за свое преступление, сказала джеймисон обращаясь к богарту Правильно. Однако это никак не объясняет, почему он убил Бергшир, указал Деккер. Да, и все-таки у нас появился еще один элемент мозаики, который, будем надеяться, в будущем поможет нам узнать ответ на этот вопрос. Да, кстати, патологоанатом прислала результаты анализа крови. Дабни действительно применял обезболивающие средства, что подкрепляет предположение о том, что он знал о своей болезни. Деккер встал. «Ты куда?» – спросил Богорт. «Прогуляться». Он начал с кафе. После плотного завтрака дома, Дабни заглянул сюда, сел за столик с видом на улицу, затем встал, вышел, прошел по улице и выстрелил Бергшир в голову перед тем, как всадить пулю в мозг себе самому. декер сел за столик, и к нему подошла та самая официантка, с которой он уже разговаривал. «Я уже видела вас здесь вместе с женщиной. и Вы по-прежнему разбираетесь в том, что произошло?» «Разбираемся», – рассеянно подтвердил Амос. «Наверное, это мелочь?» Встрепенувшись, он поднял на нее взгляд. «Что за мелочь?» «Билли сегодня здесь. Я отдала ему вашу визитную карточку, но не знаю, звонил ли он вам. Билли работал, когда здесь был этот мужчина. Если хотите поговорить с ним, он сейчас свободен». «Я очень хочу поговорить с ним». Официантка ушла и вернулась с высоким мужчиной средних лет, чьи тронутые сединой волосы были забраны в хвостик. Он носил черную форменную фуражку, как и женщина, и потертые джинсы. На поясе у него был завязан зеленый фартук. «Здрасте», — сказал Билли, когда официантка удалилась. «Я так слышал, вы из ФБР. Вы хотите со мной поговорить?» «Да, садитесь, пожалуйста». Мужчина уселся напротив. «Давно вы здесь работаете?» — спросил Деккер. Билли рассмеялся. «Ха, «Вы не поверите, но в теперь уже далеком 2008 году я был банкиром, занимался инвестициями в недвижимость. Затем случился финансовый Армагеддон, и я шлепнулся на задницу. Потерял все. И тогда я послал все к черту, и с тех пор больше ни разу не оглядывался назад». Здесь я работаю уже четыре года. Денег едва хватает на прожитие но зато я счастлив как никогда. Вот и отлично. Вы помните Дабни? Ага, он приходил в то утро. До того он бывал здесь? Нет, по крайней мере, я его не видел. После того, как его фото показали по телеку, думаю, я его вспомнил бы. Он сел за этот столик? Точно. Я пару раз прошел мимо, разнося заказы. Странно, он даже кусочка не откусил от своей булочки. Я даже спросил у него, что не так. «Подождите, вы с ним поговорили?» – осторожился Деккер. «Ну да, этот чувак не притронулся к чаю, и мне в глаза бросилась булочка. Они очень вкусные и стоят недешево. А этот тип ее даже не попробовал». «Что вы ему сказали?» «Я спросил, не остыла ли она. Сказал, что если он хочет, я могу ее разогреть, принести масло». «А он что?» ответил «А сказал, что у него нет аппетита. Странно, не так ли? Ведь он сам только что ее заказал». «Да», – согласился Деккер. «Ну, судя по всему, это был странный тип». «Ага, это убийство...» – Билли фыркнул. «Вот уж точно странная штука». «Правильно», – сухо подтвердил Амос. Но в любом случае, на самом деле, все его внимание было приковано к улице. Деккер снова насторожился. «А что вы хотите сказать, приковано?» «Ну, он встрепенулся так резко, что едва не опрокинул чай, посмотрел куда-то мимо меня. Не успел я опомниться, как он выскочил из-за стола и бросился к двери. Чуть не забыл свой портфель. Мне даже пришлось окликнуть его, а то он оставил бы его здесь». «И тогда Анна перкшер сейчас была бы жива», – подумал Деккер. «А потом я убрал со стола. У меня мелькнула была мысль положить булочку обратно на витрину, но у нас на этот счет строгие правила, поэтому я просто ее выбросил». «Что-нибудь еще?» «Да нет, пожалуй. Мне надо было бы самому вам позвонить. Эми передала мне вашу карточку, но я был выходной и решил полностью расслабиться». Увидев, что Деккер ничего не говорит, Билли добавил, «Не желаете что-нибудь съесть или выпить? Могу разогреть булочку». «Спасибо, все в порядке». «Точно?» Деккер ничего не ответил. Он смотрел в окно. Наконец Билли встал и ушел. Со своего наблюдательного пункта Амос видел почти всю улицу. Закрыв глаза, он начал перебирать в памяти кадры до тех пор, пока не дошел до нужной серии. Он заново прокрутил каждый шаг, сделанный Дабни и Бергшир. Время играло решающую роль, но в распоряжении у Деккера не было всей необходимой информации, чтобы провести полный анализ. И все же он должен был попробовать. Шаг за шагом. ама сосредоточился не на конечной цели путей Бергшир и Дабни, завершившихся смертью первой и смертельным ранением второго. Открыв глаза, он окинул взглядом улицу. В одном Деккер был практически уверен, тем катализатором, увидев который Дабни возбудился и уставился в окно, как это описал Билли, не могла быть Бергшир. Дабни просто не мог увидеть ее со своего места. В тот момент она находилась значительно дальше и ее не было видно отсюда. Так что же явилось катализатором? И тут Деккера осенила догадка. Вставясь за столика он вышел на улицу и остановился перед окном. Телефона при Дабни обнаружено не было, следовательно, связь поддерживалась не через электронное средство. Поскольку все было спланировано заранее, и Дабни не должен был остаться в живых, использовать телефон было нельзя. В этом случае сохранились бы следы, даже если бы Дабни стер всю информацию. И, возможно, тот, с кем он работал, не доверял ему и не был уверен в том, что он это сделает. Но только одно сигнальное устройство не оставляет никаких следов. На улице находился кто-то, кого увидел Дабни, и появление этого человека и стало сигналом. Быть может, все дело было в одежде или каком-нибудь условном жесте, но именно это и побудило Дабни так быстро покинуть кафе. И это также объясняло нетронутые чай и булочку. Кафе для Дабни просто было местом дождаться сигнала. И не вызывало сомнений, какой сигнал подал этот человек. Он предупредил Дабни о приближении Анны Бергшер декер пересек улицу и пошел по тротуару. Он повторял свой путь, а также путь, проделанный Дабни. Ама скрутил головой по сторонам, впитывая все и сравнивая это с тем, что он видел в день убийства. Граждение вокруг открытого канализационного люка исчезло, но все остальное было таким же, как и тогда. Пройдя мимо будки с охранником, Деккер двинулся дальше. Дабни должен был находиться где-то впереди. Ама смысленно представил себе идущего по улице человека, которого уже не было в живых. В какой-то момент навстречу появилась беркшер У Деккера не было никаких оснований сосредоточивать на ней внимание, но он извлек из памяти запечатленные кадры с ее участием и постарался что-либо определить по ним. беркшер находилась слишком далеко от него, поэтому он не мог рассмотреть выражение ее лица. Но Деккер запомнил, что она двигалась не так, как шел Дабни, широкими, уверенными шагами. Этот человек шел навстречу своей смерти. Дабни и Бергшир сближались. Наконец, они повернули Дабни влево, Бергшир вправо. Затем, подобно двум пассажирским составам, идущим по параллельным путям, они оказались чуть ли не при к плечу друг с другом. И надо же такому случиться, что именно в этот момент Деккер посмотрел на продовольственную лавку, решая, купить ли ему мексиканскую лепешку. Он глянул на часы, увидел, что у него слишком мало времени и решил обойтись без лепешки. А когда снова посмотрел вперед, пистолет уже был направлен Бергшир в затылок. Прогремел выстрел. Бергшир упала на асфальт, сраженная на повал. Охранник выскочил из будки. Они с Деккером побежали к Дабни. Тот выстрелил себе в голову. Кадры памяти закончились. Деккер стоял посреди тротуара, не обращая внимания на обходящих его с обеих сторон прохожих. Он смотрел туда, где на асфальте до сих пор оставались едва различимые следы крови двух людей. Наконец, Амос поднял взгляд, гадая, что стало с человеком, который подал знак Дабни. «Значит, вот куда ты запропастился». Обернувшись, Деккер увидел рядом с собой Джеймисон. Миллиган позвонил миссис Дабни, и та связалась с онкологическим центром имени Андерсона. Я была права. Уолтер Дабни действительно обращался туда, и ему поставили диагноз «рак мозга». Он сказал, что отказывается от лечения. Не дождавшись от Деккера никакой реакции, она спросила. «В чем дело? Ты что-нибудь нашел? Обыкновенно именно этим заканчиваются твои прогулки в одиночестве». «Нам нужны записи камер видеонаблюдения в этом районе за тот день». «Декер, но нам же известно, что здесь произошло». «Нет, на самом деле неизвестно».